глава 1 6 световых лет от земли обломки в первый миг после гиперперехода даже кибернетические системы x страйкера затруднились дать однозначный ответ какова протяженность облаков космического мусора окружающих пепельно красную планету здесь явно произошла масштабная битва Причем случилось это не во времена Галактической войны, а намного позже, иначе большая часть фрагментов космических кораблей давно бы сгорела в атмосфере Везуве. В такие минуты Захар чувствовал себя крайне неуютно. Обычно боевое маневрирование подразумевает использование режима граница, когда опытный пилот удерживает корабль на зыбкой грани между гиперсферой и привычным для человека трехмерным континуумом. Сам, оставаясь невидимым для противника, он считывает информацию, анализирует угрозы и лишь затем принимает окончательное решение. Опыт у Захара был, а вот технические возможности оставляли желать лучшего. Кроме изготовленного кустарным способом расширителя сознания, история его вживления относилась к весьма мрачному периоду раннего детства Другими имплантами пока обзавестись не удалось. Беглый взгляд по сторонам, ментальное сканирование, подтвержденное показаниями бортовых подсистем, немного разрядили ситуацию. Лишь кое-где угадывались тлеющие сигнатуры слабых источников энергии. В остальном же космический хлам мешал навигации, но не представлял очевидной угрозы. И да, багряно-пепельный шар был тем самым везувием — одной из наиболее одиозных планет линий Хаммера. На ее орбитах раньше базировались космические верфи земного Альянса, а на огнедышащих просторах лавовых равнин среди множества активных вулканов располагались испытательные полигоны, где проходила экстремальную проверку вся техника, создаваемая в целях войны. «Безжизненная планета» Окутанная пепельными облаками вулканических выбросов и окруженная стальной вуалью обломков, выглядело как минимум, зловеще. Машинально сбросив фантом-генераторы, Прилепин разминулся с медленно вращающимся корпусом неопознанного фрегата, резким стрейфом ушел от столкновения с обломками двух штурмовых носителей и снова цепко осмотрелся. Примечание. Стрейф. Боковое смещение. Конец примечания. Среди хаоса траекторий, иногда ведущих к столкновениям, отмеченным мгновенными вспышками, взгляд отыскал несколько подходящих коридоров сближения. «Похоже, я не первый, кто решил посетить Везувий», — подумалось ему. Среди облаков космического мусора прослеживалось несколько крупных прорех Создавалось впечатление, что некие космические корабли проложили себе путь к планете, но это произошло лет 300-400 тому назад, еще до изоляции. Расчищенное пространство уже успело затянуть разного рода хламом. Интересно, кому понадобилось исследовать Везувий? Вывод напрашивался наиболее простой. Наверняка какая-то из корпораций окраины пыталась разжиться технологиями военного времени. Судя по всему, на посадку шли группы кораблей среднего класса. Путь они расчищали при помощи бортовых генераторов плазмы. Увеличив несколько фрагментов космического мусора, Захар отчетливо разглядел характерные следы плавления. Острые края обломков приобрели мягкие, как будто оплывшие формы. Знакомая картина. Выходя на орбиту вокруг планеты, он все же усомнился в первоначальных выводах. Слишком близко к атмосфере располагались облака стальных частиц. Пожалуй, тут произошло не одно, а несколько крупных сражений. Причем последние из них отгремело недавно. Тогда возникал закономерный вопрос, что за таинственный флот мог прорваться к Везувии и кто ему противостоял. Недоумение переросло в стойкое чувство опасности. «Я чего-то не понимаю, либо не вижу». Тревожная мысль засела, как заноза. Захар прекрасно понимал. Кроме Элианской империи никто не обладал достаточным арсеналом средств для организации рискованных экспедиций, особенно во времена изоляции, когда все гиперсферные трассы стали непригодны для навигации. Только боевые мнемоники могли в таких условиях провести флот в удаленный сектор пространства. Риск огромный. Значит, и цена вопроса должна быть соизмеримой. Что же за тайны хранит эта жутковатая планета? От мыслей Прилепина отвлек сигнал. Бортовые системы X-Striker обнаружили остаточную аномалию, расположенную в паре световых секунд от Везувия. Слабое гравитационное искажение отобразилось на сканерах в виде нескольких мерцающих концентрических окружностей. Явный след мощного окна гиперкосмоса, способного пропустить целый флот. Фрайг. Это уже не шутки. Одно дело точечный прокол метрики пространства и совсем другое — временно стабилизированная червоточина. Для ее формирования требуется поистине звездные энергии. Откуда РАПС получил информацию о сохранившемся заводе по производству нейрочипов? Явно не из военных архивов, ведь он уверенно утверждал, что производство уцелело. Значит, данные свежие. В мысли вплелся еще один сигнал от поисковых систем. На этот раз сканеры X-Striker обнаружили странное скопление обломков, состоящее из неизвестного материала. «Не металл и не композит». а нечто органическое. Оценив размеры фрагментов, Прилепин почувствовал, как невольный холодок проскользнул вдоль спины. Если это части одного объекта, то он по габаритам сравним с крейсером. Вообще-то органика, как конструктивный материал, не редкость. Цивилизация инсектов не строит, а выращивает. Свои космические корабли — это общеизвестно. но что делать разумным насекомым в секторе Земли? Их сфера интересов расположена за сотни световых лет отсюда, в границах звездного скопления О'Хара. Вопросов множество, ответов нет, а ресурс фантом-генераторов, скрывающих X-Straighter от обнаружения, не вечен. Надо принимать решение. Идти на посадку? Сделать еще несколько витков вокруг планеты или поворачивать назад? Оценить риск не представлялось возможным. Поверхность Везувия, укрытая плотными вулканическими выбросами, дышала жаром. Сканеры экстрайкера с трудом пробивались сквозь горячее марево, вычерчивая лишь смутные контуры рельефа и не обозначая ни одной явной сигнатуры. С равной долей вероятности поверхность Везувия могла оказаться пустынным отголоском прошлого. либо обернуться техногенным кошмаром, с орбиты не определишь. А вот последствия срыва задания прогнозировались вполне отчетливо. Возвращаться на эрлизу с пустыми руками, не предприняв попытки добраться до цели, это крест на дальнейшей карьере и надеждах стать настоящим диспейсером. Уж рабство позаботится, чтобы с трусоватым неудачником никто больше не захотел иметь дело. Отбросив сомнения, Захар проложил курс. Тонкая мерцающая нить оптимальной траектории вела мимо обломков загадочного объекта, а затем переходила в плавное снижение к координатам, где должен располагаться древний завод. Вопреки опасениям, короткое рандеву с космическим Левиафаном обошлось без проблем. Двигаясь на небольшом удалении от обломков корабля, Захар смог воочию убедиться, что тот не принадлежит инсектам. Данные сканирования сами по себе являлись информационным товаром. Многообещающее начало. Инопланетные технологии ценились на окраине очень высоко. Исследованием вот таких, случайно обнаруженных артефактов, занималась промышленная группа «Стикс». В любом офисе, это молодой но быстро развивающиеся корпорации дадут хорошую цену за снимки таинственного объекта и его координаты. Пожалуй, на обратном пути надо будет провести более детальное сканирование. Ну, а сейчас есть цель поважнее. Фантом-генераторы уже исчерпали свой ресурс. Зона низких орбит пройдена, а пепельные облака резко рванули навстречу. Под пологом низкой облачности взгляду открылся мрачный ландшафт планеты. Вулканы извергались повсюду, магма текла по их склонам, образуя огнедышащие реки и озера. Удивительно, но среди первобытных стихий, формирующих облик планеты, все еще угадывались очертания рукотворных сооружений. Некоторые постройки как будто выдавили из-под земли. Они пластались растрескавшимися стеклобетонными руинами. Кое-где велись змейки ходов сообщения, соединяющих капониры. рассчитанные под габариты серф-машин. Внезапно по курсу их страйкера возникла техногенная гряда, не отмеченная на картах местности. Да, это же космические корабли, вернее, их корпуса, изрядно поврежденные, но все же сохранившие узнаваемые очертания. Крейсер, пять фрегатов и множество транспортов. Все, как один, принадлежали к эпохе владычества конфедерации «Солнц», они так как оказались тут. Захар сбросил скорость, жадно считывая данные. Гуманитарно-исследовательская миссия Совета Безопасности Миров. Маркеры объектов быстро пополнились поясняющими надписями. Система X-Striker опознала корабли по общедоступным базам данных. Такая трактовка показалась нелепой. Исследование — это еще понятно, но гуманитарная помощь? Кому ее оказывать на планете, лишенной даже намека на жизнь? Здесь в лучшем случае властвовали боевые искусственные интеллекты, хотя и они вряд ли сохранились за полтора тысячелетия минувшего после капитуляции земного альянса. Мысль прервала серия тревожных предупреждающих сигналов. Множество алых засечек появилось на радарах. Какие-то небольшие дроны? Захар резко увеличил скорость. на всякий случай уходя от вероятной опасности со снижением, стараясь слиться с рельефом местности, затеряться в вулканических выбросах. Но дроны все же заметили аэрокосмическую машину. Они и начали собираться вместе, вытягиваясь вслед и к страйкеру длинным рваным шлейфом незавершенного построения. Пришлось добавить тяги. Ввязываться в бой с полусотней неопознанных механизмов не было нужды. До полученных от Рапса координат оставалось еще километров 300. «Х-страйкер» двигался низко, рискованно маневрируя между окутанными раскаленной дымкой остовами зданий. Вулканическая активность неплохо маскировала машину, но и сложностей добавляла. Режим атмосферного полета в корне отличается от маневрирования в открытом космосе. Здесь глазом моргнуть не успеешь, как врежешься в какие-нибудь руины. Горячий воздух закручивался смерчами, добавляя опасности и Захар, посчитав, что уже оторвался от преследования, снова начал набирать высоту. Взмыв выше руин, он бегло осмотрелся на горке Дроны не отстали. Они каким-то образом умудрились удержать цель в фокусе сканеров. Мимо промелькнуло несколько лазерных разрядов. В задымленном воздухе световые росчерки видны особенно отчетливо. Впереди показалась покатая горбина подозрительных очертаний. Прилепин резким маневром ушел из-под огня, на этот раз попытавшись сделать ставку на скорость. Ввязываться в воздушный бой по-прежнему не хотелось. Пустая трата нервов и боезапаса. Дроны не некрупные. Вряд ли они угонятся за их страйкером. При таких скромных размерах в них не впихнешь движителей достаточной мощности. Подозрительная возвышенность оказалась еще одним органическим кораблем неизвестной цивилизации. Он потерпел крушение достаточно давно. По бортам его обтекали отвердевшие потоки лавы. Из прорех в броне Исполина неожиданно появились новые группы дронов. Они тут же устремились в атаку, перехватив инициативу у своих собратьев, которые, как и рассчитывал Захар, начали отставать. значительно уступая экстрайкеру в скорости все новые и новые группы противников стартовали с борта загадочного корабля что еще хуже за первым исполином показались еще два таких же почти километров в длину частично утонувшие в лавовом поле покрытые подпаленными и пробоинными они тем не менее продолжали функционировать. По крайней мере, дроны неопознанной модификации ревностно охраняли воздушное пространство над местом крушения космических скитальцев. Да их тут сотни. Уклоняться от боя поздно. Высоту не набрать. Сразу собьют. Захар пошел в прорыв, уповая на прочность корпуса. Какое-то количество попаданий броня выдержит, а там, глядишь, оторвусь. С ритмичной дрожью ударили четыре импульсных орудия «Х-страйкера». По курсу расцвели десятки разрывов. В Торе основному калибру заработали зенитные подсистемы, сбивая дронов в боковых полусферах. Небеса вскипели. Огрызаясь огнем, аэрокосмическая машина пронеслась сквозь облака сферических аппаратов и начала стремительно удаляться от странных кораблей. Броня раскалилась от множества попаданий. Перед мысленным взглядом Прилепина модуль дополненной реальности вычерчивал множественные схемы повреждений. Лазеры, стоящие на вооружении дронов, оказались неожиданно мощными. Истребитель начал терять высоту и скорость. Дымный шлейф тянулся вслед и к страйкеру, а преследователи не отставали. Их плотный огонь снова настиг поврежденную машину. Отказали гасители инерции. Один из модулей реакторов окрасился алым, «Фрайк! Повреждения слишком серьезны! Надо садиться, но это верная смерть!» Чувствуя, что из-за нарастающего количества поломок вот-вот потеряет управление, Захар решился на рискованный шаг. Сбросив неприкосновенный запас фантом-генераторов, он резко направил машину к земле, стремясь превратить крушение в подобие управляемой посадки. «Не вышло! Антигравы не сработали!» Дым уже просочился в рубку управления. Герметизация корпуса была нарушена. Времени на катапультирование нет, да и бросать покалеченный экстрайкер нельзя. Как потом выберусь с планеты? Вокруг пилотажного кресла сомкнулась бронекапсула, а через секунду последовал оглушающий удар. Машина врезалась в какие-то руины, пробила их, разметав обломки, развернулась, скользя на брюхе и застыла, истекая дымом. Везувий. Развязка дорог в районе древних полигонов. К разъезду трех дорог, куда рухнул «Х-Страйкер», вплотную подступали низкие, массивные здания без окон. С надрывным визгом сервомоторов раскрылись сегменты бронекапсулы. Их приводы со скрежетом разжали смятую обшивку, позволив Захару выбраться из покореженного истребителя. фрейк Слетал, называется, за чипами!» не вдалеке за приземистыми строениями виднелись многочисленные огнедышащие сопки горячий ветер гнал по зземку из пепла бегло глядевшись по сторонам прилипин отбежал к ближайшему строению и морщась от боли перевел дух некоторое время после крушения надо держаться подальше от собственной машины. На борту может возникнуть спорадическая цепь микротехногенных катастроф. Случается всякое. Тем более, что аварийный реактор не сброшен. Благо, хоть дроны отстали. Показания сканеров не внушали оптимизма. В атмосфере Везувия было всего 5% кислорода, а множество примесей от продуктов извержений делали воздух совершенно непригодным для дыхания. Выжить без мощного метаболического импланта тут практически невозможно, а ресурсов скафандра надолго не хватит. Та еще ситуация. Озираясь, он заметил свежие следы колес. Дорогу со стеклобетонным покрытием давным-давно замело пеплом, но кто-то по-прежнему доверял старым картам местности, используя обозначенные на них направления. Люди? Или одичавшие сервы? Скорее, последние Хотя стоит понаблюдать, но для начала надо отыскать укрытие. Подойдет любая из построек. Может, внутри сохранилось что-то полезное? Захар пересек улицу и скрылся в проломе стены противоположного здания. Обычные руины. Повсюду следы пожара, пришедшие в негодность оборудования, и, покорубленный температурой пластик до да фрагмента кристаллосхем с плавленными в них нейрочипами. Осмотрев еще несколько захламленных помещений, Захар поднялся этажом выше и внезапно обнаружил позицию импульсного орудия. От него осталась лишь станина, над которой изгибались толстые балки разбитого купола. Когда-то огневая точка представляла собой герметичную вращающуюся платформу, Но теперь лишь ветер подвывал среди несущих конструкций. Припорошенные пеплом осколки бронепластика густо усеивали пол. Разорванный эндоостав андроида пехотной поддержки валялся рядом с огрызком боевого эскалатора. Похоже, архивные данные лгут. Или в них попала лишь малая часть информации о событиях в действительности происходивших на планетах линии Хаммера. Боевой техники колонистов Захар не заметил, зато невдалеке, посреди дымящегося поля вулканического туфа, виднелись подбитые серф-машины земного альянса. Если Везувий не подвергался зачистке, тогда кто и с кем тут воевал? Сомнительно, чтобы искусственные интеллекты, когда-то полностью управлявшие военными инфраструктурами этого мира, по какой-то причине схлестнулись бы между собой. Им, в принципе, нечего делить. Исподволь, наблюдая за местностью, Захар пристроился под листонины уничтоженного оружия и углубился в изучение электронной карты. Так, промышленные комплексы времен Первой Галактической расположены к западу отсюда. До них придется топать еще порядка сотни километров. Учитывая погодные условия, коварный рельеф и другие, Совершенно непредсказуемые факторы, идти придется осторожно, поддерживая постоянный режим маскировки. Это истощит ресурс бронескафандра примерно за неделю. Должен успеть. Три дня туда, три обратно. Сутки на поиск. Приемлемо. Теперь надо определиться с машиной. Ик-страйкер серьезно пострадал при крушении, но взрыва реактора не последовало, а к месту падения никто не проявил немедленного интереса. Обстановка в округе оставалась спокойной, если не обращать внимания на тектоническую активность. Захар еще некоторое время наблюдал за местностью. Загадочные дроны так и не появились, видимо, они прекратили преследование и вернулись к базовым кораблям. Реликты эпохи галактических войн тоже не заинтересовались упавшей с неба машиной. Значит, есть надежда, что технические сервы смогут осуществить ремонт. Вернувшись к подбитому иксу, он запустил внутрь модуль диагностики, а сам принялся осматривать внешние повреждения. Примечание. Икса. Сокращенное сленговое название всех моделей икс-трайкеров. Конец примечания. Аэрокосмическая машина проломила древнее трехэтажное здание и теперь возвышалась вровень с руинами. Броню посекло попаданиями лазерных разрядов, Кое-где среди оплавленных рубцов виднелись потёки керамлита. На поверку дроны неизвестной цивилизации оказались куда более опасными противниками, чем можно было предположить по их размерам. Но ещё бы. Навалились скопом. Подле органических кораблей их баражировало несколько сотен, и все устремились в погоню. Повреждённая обшивка — дело поправимое. Ядро системы, гиперпривод и модули реакторов — вот что критично. Пока шла диагностика, он, используя аварийный привод, вскрыл грузовой отсек и забрался внутрь. Ну, тут все в норме. Технические сервы не пострадали. Захар вручную вскрыл боксы, выпустил ремонтные механизмы, поставил им задачу. Те шустро принялись за работу. Первым делом надо скрыть их страйкер от посторонних глаз и следящих систем. Для этого имелось специальное оборудование. В космосе и атмосфере обычно использовались фантом-генераторы, а вот места посадки маскировались при помощи периметра наземных устройств радиоэлектронной борьбы. Сервы шустро разбежались в разные стороны, размещая стелс-модули. Спустя несколько минут контур X-Stryker подернулся дымкой, а затем и вовсе исчез. Остались лишь очертания руин. Маску местности лучше сохранить в первозданном виде. К этому времени модуль диагностики завершил сбор данных. В толще проекционного забрала отобразились схемы повреждений. Один реактор аварийно погашен, что предотвратило его сброс. На тестирование и повторный запуск потребуется пара дней, не меньше. Контур гиперпривода, к счастью, не пострадал. А вот подсистемы атмосферного маневрирования в хлам. Хорошо, хоть запасные части есть в наличии. Минимальный набор для текущего ремонта Захар всегда держал в грузовом отсеке. Вообще, иксы – машины надёжные, простые в эксплуатации. В списке серьёзных поломок значились выбитые датчики, повреждённый двигатель планетарной тяги, гаситель инерции и несколько маневровых сопел. Запасной компенсатор есть. Система ориентации вообще не проблема, меняется легко. А вот с движком сервом придётся повозиться. Скорее всего, залатают на честном слове, но главное — выйти из атмосферы, а там сразу в прыжок В общем, картина будет полностью ясна лишь через неделю. Примерно столько понадобится ремонтным механизмам на устранение основных неисправностей. Сидеть тут и ждать нет никакого смысла. «Пока отправлюсь по указанным рапсом координатам, взгляну, уцелел ли завод по производству чипов, а там видно будет», — рассудил Захар. Везувий. Древние полигоны земного альянса. К вечеру Прилепин совершенно вымотался. Несмотря на исправную работу сервомускулатуры, долгая ходьба оказалась делом непривычным, да и местность вокруг простиралась сложная. Под наносами вулканического пепла скрывался взломанный орбитальными ударами техногенный рельеф. Приходилось постоянно сканировать, куда ставишь ногу. Пару раз он едва не провалился в старые бункера с просевшими перекрытиями, а перед самым закатом с головой ушел в пепельную яму, образовавшуюся на месте глубокой, остекленевшей по краям воронки. Усталость притупляла ощущения. Криво вживленный кустарный расширитель сознания начал сбоить, временами теряя связь с датчиками БСК. В такие моменты казалось, что мир тускнеет и отдаляется. Солнце Везувия, просвечивающее сквозь облака едва заметным пятном, постепенно клонилось к горизонту, но закат оказался понятием относительным. Освещенность практически не изменилась. Множество источников подземного пламени по-прежнему озаряли округу. Примечание. БСК. Боевой сканирующий комплекс. Как правило, монтируется в гермошлеме бронескафандра. Конец примечания. Он брел. подыскивая место для отдыха, не замечая, как вслед за ним увязалась пара дронов. Те не нападали, словно проверяли усталого путника на бдительность, а может, у них просто не было достаточно энергии для выстрела. Впереди показалась очередная группа полуразрушенных зданий. Захар свернул к ним. Как вдруг со стороны руин ударила короткая автоматная очередь. Пули пронеслись в притирку с гермошлемом. на миг ослепив датчики. Он машинально отпрянул, найдя укрытие за грудой какого-то ржавого хлама. За спиной раздался приглушенный хлопок. Похоже, стреляли не по нему. Точно. Встречное излучение окатило холодком. Затем на чистоте технологической телепатии раздался насмешливый девичий голос. «И что же ты тут бродишь в одиночку, горюшка?» последнего слова захар не понял да и тон незнакомки ему совершенно не понравился а в чем проблема довольно резко ответил он не видя причины молчать прагдов за спиной не заметил смерти ищешь слова сопровождались новой теперь уже узко сфокусированной волной безостенчивого встречного сканирования у, -у как все запущено расширитель самодельный удивилась она теперь понятно». Захар совершенно не ожидал встретить на Везувии людей. Да и точность выводов незнакомки настораживала. Откуда она узнала, что его имплант кустарного производства? Нет, вряд ли голос принадлежит человеку. Скорее, нейросетевому искусственному рассудку. Возможно, с ним сейчас разговаривает боевой модуль серф-машины. Они часто ассоциируют себя с людьми в силу конструкции И все же Захар ошибся. На втором этаже руин возникло движение. Незнакомка отключила маскировку, намеренно обозначив себя и примирительно произнесла «Подтягивайся, тут безопасно и обзор хороший». Одновременно в интерфейсе дополненной реальности открылось оперативное окно боевого чата и появился аватар девушки. Если сетевое воплощение соответствует оригиналу, то ей лет 17, не больше. — Прикрываю. — коротко обронила она и тут же поинтересовалась. — Как зовут-то? — Захар. — А меня Дайши. Местные, правда, Дашей кличут. — Тут есть люди? Неподдельно удивился Прилепин, поднимаясь по выщербленным ступеням бетонной лестницы. Позиция наверху действительно оказалась подходящая а девушка — вполне реальной. Не андроид и даже не киборг. Она носила удобный, легкий в эксплуатации комплект композитной брони с негерметичным боевым шлемом, что говорило о наличии в ее организме метаболического импланта. Вооружение составлял стрелковый комплекс времен Первой Галактической. «Спасибо, что этих...» — Рагдов с плеча сняла. «Действительно, не заметил. Устал. Тупить начал. Как узнала, что расширитель самодельный?» «Метки импланта нет, сигнатура незнакомая, периферия, прости, убогая. Тут одного взгляда достаточно». «А у тебя промышленный?» Захар присел на обломок стеклобетона, сделал глоток воды через патрубок, выведенный внутрь гермошлема. «Угу, от рождения», — спокойно ответила она. «Только не знаю, где и когда вживлен. Я, можно сказать, не местная. Ребенком сюда угодила «А родители?» Захар был несколько ошарашен встречей и спросил машинально, особо не рассчитывая на ответ. «Не помню. Слишком маленькая была», — сказала она, продолжая внимательно наблюдать за окрестностями. «Меня нашел патруль из оранжереи. Знатный переполох был. Говорят, спасательная капсула начала транслировать сигнал бедствия, привлекая сервов со всей округи. Ну, в общем, меня отбили и приютили». «С тех пор тут и живу. А ты?» «Прилетел из другого мира. По делу». «Так это тебя сегодня утром дрон сбили «Ну, наверное». Захар прикинул, что вряд ли тут по несколько раз на дню крушения происходят. «Зря ты над обломками хитваров курс проложил». «Всем известно, там рагды гнездятся. Поодиночке они легкие мишени, но в группе опасны. Сожгут, глаза моргнуть не успеешь». «Спасибо. Буду знать». «Так тебя наглухо сбили?» «Обошлось. Сел вынужденно. Повреждений много. Но сервый корабль восстановят». «Это вряд ли», — усомнилась Дайше. Она разговаривала непринужденно, словно Захар был ее старым знакомым. «Кто на Везувий попал, уже не выберется». «Почему?» «Техники исправной нет. А начнешь ремонтировать, и скины сразу просекут». У них затяжная война за ресурсы. Любые, годные в дело механизмы, сразу к рукам прибирают. Твою машину тоже найдут. Вычислят по сигнатуре. Против них никакая маскировка не поможет. Утешило называется. Сказала, как есть. Ладно, спасибо еще раз. Сбросишь координаты этой оранжереи. Пошли со мной, отведу. «Нет, мне в другую сторону». Захар взглянул на обновившиеся данные. «Куда, если не секрет?» «Район поиска большой». Своих планов, а тем более точных координат, Захар выдавать не собирался. «Примерно вот тут». Он очертил достаточно большую область на обновившейся карте местности. «Забудь. Не дойдешь. Там древние промышленные районы и база РТВ поблизости. Я бы не сунулась. Риск слишком велик. А с твоим расширителем сознания вообще шансов нет. И что посоветуешь? Пошли, в поселение отведу. Осмотришься. Потом можешь к эскинам на свалку сходить. У них есть исправный медицинский комплекс. За определенную плату они тебе старые импланты извлекут, а новые поставят, если, конечно, найдешь подходящий. Так вы с искусственными интеллектами воюете или нет? Да брось. Враждовать с эскинами — это смертный приговор. Сотрудничаем время от времени. — А что одиночкам от людей надо? Ты же сама сказала, они тут всем заправляют. — На самом деле нет. Недавно поблизости несколько чужих техногенных комплексов объявились. Серв-машины щелкают на раз. — Чужих? — удивился Захар. — Ну а ты думал, рагды да и хитвары местные? Ты сюда вслепой, что ли, сунулся? Есть базы данных по технике? — Есть, конечно. — Так загляни в них. Разве были у земного альянса или у флота колонии органические корабли? — Не было. Захар крепко призадумался. Неожиданная встреча дала множество противоречивой информации, но и верить на слово случайно повстречавшейся девушке нельзя. Надо все проверить. — Ладно, убедила. Схожу с тобой в поселение. тебе повезло дальше шла впереди захар следом человеческих анклавов на планете немного в общем то я знаю только три поселения оранжереи стальные местная военизированная группировка и еще реплика это городок далеко на юге в основном населен андроидами я думал тут вообще одни машины признался прилепен Ну, когда-то так и было. Видел сбитые корабли гуманитарной миссии Совета Безопасности Миров. Ага. Удивился. Жители Оранжереи, потомки той неудачной экспедиции. А кому они помогать-то тут собирались? Хотели установить контакт с боевыми эскинами времен Галактической войны, изучить их техническую эволюцию и наладить отношения. Так Конфедерация Солнца собиралась заново освоить линию хамера через переговоры и сотрудничество с одиночками. «Не вышло?» «Не успели. Нарвались на хитваров». «Слушай, я толком ничего не знаю о Везувии. Кто такие хитвары?» а «Огромные органические корабли. Они наполовину живые». «Что? Реально неизвестная цивилизация?» «Ага. Совершенно непонятная. Контакт не установить. Ни хитвары, ни рагды на него не идут. «Похоже, они лишь исполнительные устройства». Захар слушал, молча удивляясь. Он не привык к такой открытости. Дальше, можно сказать, спасла его от верной гибели и вот теперь вела к людям, непринужденно разговаривая, как со старым знакомым. «На планетах окраине такого не встретишь. Там каждый за себя, сам себе на уме. Да и общение в основном проходит через сеть». Путь, кстати, оказался недолгим. В стороне от огнедышащих сопок среди каких-то развалин они свернули в старый, предназначенный для серф-машин ход сообщения. Стеклобетон пожелтел и местами выкрашился. Среди наносов пепла иногда попадались сорванные скрепления люки. Темные зевы тоннели вели в неизведанные глубины древних бункерных зон. В одних из таких входов и свернуло дальше. Метров сто они шли в кромешной тьме. Расширитель вычерчивал перед мысленным взором Захара контуры предметов. Какое-то оборудование, давно разбитое, уже ни на что не годное. «Сюда». Девушка отодвинула покоробленный лист пластиковой облицовки, за которым скрывался узкий лаз. Расселина привела их в технический коридор, а тот, в свою очередь, на обзорную площадку. Тусклый. Едва приметный свет сочился из недр многоуровневых подземелий, скупо очерчивая путаницу обветшавших металлических конструкций. Похоже, сюда пришелся один из ударов орбитальной бомбардировки. Несколько горизонтов подземных коммуникаций рухнули, оставив после себя лишь покореженные балки каркасов. Стеклобетон перекрытий словно бы испарился. Непонятно, какой вид оружия здесь отработал. «Даш, а что тут произошло?» Она пожала плечами. «Никто не знает. Но место удобное. Глубоко, да и сохранившийся каркас хорошо защищает от сканирования. Тут повсюду генераторы помех установлены. С поверхности засечь сигнатуры поселения практически невозможно». Вниз пришлось спускаться в примитивной клете, приводимой в движение обычными электромоторами. По мере движения модуль дополненной реальности прорисовывал картины тотальных разрушений. Кое-где среди покореженного металла сканировались блоки оборудования и обрывки кабелей. Затем, когда клеть опустилась ниже уровня маскирующих устройств, в глаза ударило сияние суспензорной защиты. Этот зеленоватый оттенок энергетической вуали ни с чем не перепутаешь. После кромешного мрака свет казался резким. На глубине пятидесяти метров в толще похожей на мутноватое стекло электромагнитной суспензии тонули обломки вышележащих конструкций. Они как будто застыли во времени, но Захар знал, все не так, как кажется. Медленно, миллиметр за миллиметром, глыбы бетона и покореженные балки движутся вниз. «Надо было забронировать купол сверху», — заметил он. — Свет демаскирует, да и обломки рано или поздно продавят защиту. — Да, знаем. Только бронировать нечем. И некому. Наверх мало кто выбирается. Сам увидишь. Клеть тем временем вошла в шлюз. Энергетическая защита была сегментирована, ее эмиттеры поочередно отключались, чтобы пропустить подъемник. — Вот так запросто, — удивился Прилепин. — Ни охраны, ни системы доступа. «Датчики тут есть, не сомневайся. Но они излишни. Без специального кода сегментация купола не сработает». «То есть наверх я выбраться уже не смогу?» — напрягся Захар. «Я тебя проведу, если что. Осмотрись сначала. Может, и не захочешь наружу выбираться». За шлюзом начиналось царство природы. Взору неожиданно открылся удивительный оазис, скрытый в глубине древних полуразрушенных бункеров. Прилепин снял гермошлем, с наслаждением вдохнул чистый воздух, несущий незнакомые, тревожащие обоняние запахи. «Здорово, да?» Дайша тоже сняла шлем. Ее сетевое воплощение полностью соответствовало оригиналу. «Спасибо тебе». Захар неловко с ноги на ногу. «Да ладно, за что? Ты разве не помог бы?» Вопрос царапнул по нервам. «С кем поговорить о ночлеге?» Он машинально сменил тему. «Мне бы немного передохнуть. Пошли, покажу». Обитаемое пространство под куполом поразило Захара до глубин души. Он никогда не видел ничего подобного. Обилие зелени, звонкие детские голоса, путаницы переходов и уровней — Все это резко диссонировало с привычным ему укладом жизни. Поселение явно строилось безо всякой системы. В качестве основы использовались фрагменты площадок, сохранившиеся еще со времен военной базы. На разных высотах виднелись жилые модули, как правило, типовой полусферической формы. Их обрамляли самодельные конструкции, выполненные в виде огромных стеллажей. На ярусных фермах культивировалось множество различных растений. Некоторые выглядели ухоженными, окультуренными но чаще попадались заброшенные участки, где растительность карабкалась по опорам, создавая ощущение тенистых чащоб. Видимо, численность жителей оранжереи неуклонно сокращалась. Пока Дайша вела его по лабиринту обрамленных зеленью решетчатых лестниц, Захар заметил множество пустующих модулей. «Можешь выбрать себе любой». — сказала девушка. — Чтобы жить тут, нужно соблюдать лишь одно условие. Ты должен быть полезен, что-то делать, выращивать еду или ремонтировать технику. — А чем занимаешься ты? — Я хожу на поверхность. — Зачем? — Везувий постоянно меняется. Тут много разных враждебных к людям сил. Надо оценивать степень угрозы, вести разведку, добывать некоторые запчасти. — Разве с такой задачей не справятся обычные дроны? Ты многого не знаешь. Обживешься, поймешь. Мы не связаны каналами коммуникации с внешним миром. Запрет на использование автономных устройств – единственная гарантия нашей безопасности. Их могут сбить, взломать или как-то иначе получить доступ к информации. Тогда купол не продержится и нескольких суток. Скрытность – вот наша настоящая защита. Человека взломать невозможно. Но легко склонить к сотрудничеству. обронил Захар. «Разве?» Дальше остановилась, пристально и холодно взглянула на него. «Я пожалею, что привела тебя сюда». «Нет», — ответил Прилепин, нисколько не покривив душой. Задерживаться на Везувии сверх необходимого он не собирался, а втягиваться в местную жизнь тем более.